Издательство Эксмо. Марат Шафигулин. Рак победим. Как активировать внутренние ресурсы организма, чтобы улучшить самочувствие и увеличить шансы на выздоровление. Вступление. Меня зовут Марат Ривкатович Шафигулин. Я психотерапевт, кандидат медицинских наук с большим опытом в врачебной практике в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Николая Николаевича Блохина. где провел множество собственных исследований. В области психо-онкологии я работаю с 2005 года, поэтому успел накопить бесценный опыт работы с пациентами. Многим из них я помог вылечиться и вернуться к счастливой жизни. На данный момент я работаю над диссертацией для получения степени доктора медицинских наук. Являюсь создателем онлайн-курса и приложения для смартфонов «Тюнинг души». а также работаю с пациентами в собственной клинике. Но самое главное – это мое стремление делиться знаниями, которые помогут вам сделать свою жизнь лучше. Как психотерапия способна улучшить физическое здоровье? Следует начать с теста и взаимосвязи эмоционального и физического самочувствия. Каждое переживание влечет за собой выработку тех или иных гормонов. Например, чувство страха приводит к выбросу адреналина, Что провоцирует выработку кортизола, гормона стресса, и снижает продукцию серотонина, гормона счастья, и дофамина, гормона удовольствия. Как результат, учащённое сердцебиение, высокое артериальное давление, иногда повышенная температура или головокружение. Таким образом, каждая эмоция имеет вполне ощутимое влияние на наше тело. Длительные и сильные переживания способны подкосить даже самое крепкое здоровье. Именно поэтому главная задача психотерапевта помочь справиться со стрессом. Это похоже на борьбу с потопом в квартире. Сначала необходимо перекрыть трубу, и только потом начинать вычерпывать воду. Именно этим мы с вами и займёмся. Как я работаю с пациентами? Основа моего подхода рациональная психотерапия, в рамках которой мы с пациентами касаемся нескольких ключевых тем. воплощение мыслей и эмоций на физиологическом уровне, выявление причин развития стресса или конкретного заболевания, избавление от негативных переживаний, в том числе благодаря коллективно-поведенческой терапии, самостоятельная борьба с повседневным и ситуативным стрессом в дальнейшем. Наилучшим дополнением к данной книге станет посещение групповой терапии на онлайн-курсе «Тюнинг души». Информацию о курсе вы найдете с помощью QR-кода «Тюнинг души» в PDF-приложении. Она будет длительной, потому присоединиться к ней можно на любом этапе. В ходе занятия участникам предстоит проанализировать проблемные ситуации из их жизни, связанные с работой, семейными взаимоотношениями, здоровьем и многими другими темами. В числе прочих терапевтических методик мы будем применять одну из самых эффективных и часто используемых в онкологических клиниках, а именно гипноз. Когда человек находится в трансе, Врач получает возможность достучаться до его подсознания, что помогает определить истинные причины проблемы и избавить пациента от негативных установок. Это особенно актуально для тех, кто пережил травмирующие события в раннем детстве. До 6 лет психика ребёнка особенно чувствительна к потрясениям, и полученный им, в том числе негативный опыт, неизбежно влияет на физическое и психологическое здоровье человека, а также его мировоззрение и отношение с окружающими. Даже с учётом осознания проблемы во взрослом возрасте, для пациента бывает чрезвычайно сложно совладать с привычными психологическими реакциями: гневом, обидой, страхом. Гипноз помогает перепрограммировать подсознание и решить проблему, навсегда заменив негативные сценарии позитивными установками. Эффективность гипнотерапии в лечении онкологии и других заболеваний доказана врачебной практикой. Я лично принимал участие в исследованиях, проходивших в 2016 году в рамках программы Минздрава. Революционный подход был применён в лечении 60 пациентов стационара Научного медицинского исследовательского центра онкологии имени Николая Николаевича Блохина в Москве. И после первых же сеансов гипноза врачи отметили у них улучшение настроения и снижение депрессивных симптомов, характерных для любой тяжёлой болезни.